Личная история. Ольга Целикова. Услышала голос планеты и последовала ему. Однажды мой хороший знакомый Андрей Шпартько пригласил меня на акцию движения «Мусора больше нет». Проект мне понравился. Экология – благое дело, рядом масса активных и позитивных людей, что может быть чудеснее. Я с радостью приняла участие в нескольких уборках «Мусора на природе». Но вскоре разочаровалась в этой работе, увидела, что мусора вокруг больше, чем мы можем убрать. Но рядом со мной все равно было много людей, которые не опустили руки и продолжали менять мир своими маленькими действиями. Они стали меня раздражать. Как можно не замечать, что от их стараний нет толку? Как-то раз я даже высказала свою позицию в грубой форме одному из активистов. Дело было так. У меня перегорела ртутная лампочка. Я знаю, что ее нельзя выбрасывать в общий мусор, поэтому спросила у экологического друга, куда ее можно сдать. Он прислал мне ссылку на карту пунктов приема вторсырья, информацию о эко Все пункты были далеко от дома. Ехать туда специально у меня не было ни времени, ни желания, я выбросила лампочку в помойку у подъезда. А для очистки совести написала тому другу сообщение. «Зря вы стараетесь и пыжитесь». Нет никакого толку от вашей деятельности. Как не было возможности безопасно мусор утилизировать, так и нет. Он молодец, ничего мне тогда не ответил. Прошло несколько лет. Я перепробовала себя в разных занятиях, но везде мне чего-то упорно не хватало. И слава была, и успех, и признание, а вот счастья в жизни не было. Я пошла расти духовно. Я мантры, открывала чакры, изучала психологию, но счастливее не стала. И вдруг до меня дошло. Не будет счастья в жизни до тех пор, пока планета, на которой мы живем, несчастлива и больна. Природе нужно помочь излечиться от того, что человек с ней натворил. В этом сейчас предназначение каждого. С такими выводами я благополучно вернулась в «Мусора больше нет». Начала собирать мусор раздельно, свела к минимуму потребление пошла проводить эко-уроки в детские сады и школы. И больше я от этого никуда не денусь. Вот оно, счастье.